12. Я не ожидал, что телепортация в реальный мир окажется такой жесткой. Меня несколько раз перевернуло вокруг собственной оси, после чего буквально выбросило вперед. К счастью, в последнее мгновение я все-таки смог сгруппироваться. Пролетев несколько метров и определив, где находится верх и низ, я приземлился на ноги и попытался осмотреться. Но оглушительный взрыв, раздавшийся совсем рядом, заставил меня поменять свои планы и резко кувыркнуться в сторону. Когда земля и мелкие камни перестали сыпаться мне на голову, я неуверенно поднялся, бегло оглядываясь. Оказался я на улице, прямо перед входом в магазин вапулы. Сам демон находился неподалеку от меня, а между нами красовалась внушительного размера воронка от мощного взрыва. Земля и пыль до сих пор витала по воздуху, не спеша так быстро оседать. Я подошел к демону, разглядывая огромную дыру в его груди, в том месте, где висел до этого его медальон. Нетрудно было догадаться, что именно этот артефакт являлся пространственным хранилищем, являющимся его оружейной мастерской. Но невзирая на страшную рану, Вапула был еще жив, хотя и заметно ослаблен после взрыва. Поэтому у меня появился небольшой шанс попытаться с ним справиться. Достав кинжал Вечности, который так губительно влиял на его сущность, я сделал несколько шагов в сторону находившегося в дезориентации демона. Тебя не победить!» — прогромыхал голос Вапулы, и он открыл глаза, резко поднимаясь на ноги. Взмахнув рукой, он отправил волну силы, которая отбросила меня на несколько метров назад. «Жаль, а мне нравилось это тело!» — усмехнулся он, глядя мне в глаза. Почти мгновенно вокруг нас появился кроваво-красный купол из демонической энергии. И именно сейчас я прекрасно ощутил разницу между уровнями. Даже несмотря на то, что у Апула был серьезно ранен и слаб, его заклинания были на порядок сильнее и быстрее моих. Я направил несколько атак, вложив, как мне казалось, достаточно силы, чтобы пробить еще не окрепший до конца кокон, но все заклятия отлетели от багряной пленки, не причинив даже незначительного вреда. Лишь энергия Трезубса смогла пробить стену, создав в ней небольшую брешь, но она так стремительно стянулась, что у меня не было даже шанса использовать ее для побега. Очертания демонического кузнеца начали меняться. Из раны на его груди стала вытекать черная кровь, которая превращалась в густой дым, начиная тут же обволакивать тело демона шестидесятой колонны. Фигура вапула, скрытая под темной дымкой, увеличивалась, возвышаясь надо мной. Неожиданно нити силы, из которой была соткана стена, стали распадаться и тянуться к призвавшему их демону, вплетаясь в черный дым. Стена разрушилась, и у меня появился шанс, если не сбежать, то как минимум увеличить между нами расстояние. Я активировал водяные крылья и сделал стремительный рывок вверх. «Осторожно!» — завопил Павел, и я от неожиданности затормозил. Именно это спасло меня от направленной атаки, которую я заметил слишком поздно. Земля в том месте, где я находился несколько секунд назад, пришла в движение, засыхая, образуя многочисленные трещины, из которых вверх взметнулись темные жгуты. Они устремились за мной, извиваясь и стараясь обвить мое тело. Один из жгутов все-таки смог схватить мою ногу, пробив наложенный на меня водяной щит, словно тонкую бумагу, и с силой притянуть к земле. Извернувшись, я полоснул по нему кинжалом, лезвие которого вновь охватило жаркое пламя, перекинувшееся на жгут. Объятый огнем, он в мгновение превратился в пепел, освобождая меня. Я отлетел в сторону и остановился. После чего, развернувшись посмотрел на преобразившегося демона, представшего в своем истинном обличии. Огромная темная фигура возвышалась надо мной. Голова приобрела звериные очертания, больше напоминая львиную, а черные крылья, которые он расправил, заполнили чуть ли не все свободное пространство между нами. «Тебе не скрыться!» Голос Вапулы разнесся по пустой улице мощной звуковой волной, разбивая стекла находившихся рядом домов. «Да я и не пытаюсь», — усмехнулся я, призывая трезубец. Я реально оценивал силы и понимал, что уйти действительно не получится. Да и оставлять этот маленький городок на растерзание взбешенному демону было нельзя. Стекла его магазинчика, непонятно каким образом уцелевшие, разбились с оглушительным звоном. Из темноты окон вылетело несколько десятков клинков, которые стремительно понеслись в моем направлении слишком быстро. Волна силы, направленная от трезубца, смогла лишь немного сбавить их скорость и изменить направление, чтобы они пролетели мимо меня. «Миша!» — знакомый девичий голосок отвлек меня, и я резко обернулся, глядя на то, как со стороны города к нам приближаются три знакомые фигуры. «Уходите отсюда!» — прорычал я, краем глаза, замечая, что клинки, пущенные вапулой, развернулись в воздухе и вновь устремились ко мне. Я снова отбросил их трезубцем в сторону, правда, один из кинжалов все-таки смог достать меня и оставить неглубокую царапину на щеке, которую тут же обожгло демоническим ядом. «О, а вот и подмога пожаловала. Правда, не совсем та, что нам бы сейчас пригодилась, но с худого бобра хоть шерстик лок». Как-то обреченно проговорил Павел, когда я спустился на землю и приблизился к спешившим ко мне друзьям. «Может, в принципе, как живой щит, пригодится». «Ты поинтересуйся. Он себе броню никакую на заставе не нашел? Ну, такую, чтобы хотя бы полторы атаки смогла вынести». «Вы что здесь делаете?» — прорычал я, останавливаясь перед Милой, Сергеем и находившимся позади них Романом. «Мы? Неважно!» — тряхнула головой девушка. «Ложись!» Мы упали на землю синхронно все вчетвером, пропуская кинжалы, подчиняющиеся приказу набирающего силу демона. Сам он еще не двигался, но аура, которая распространялась от него во все стороны, уже ощущалась кожей и от нее невольно пригибала к земле. «Он использует энергию, которая осталась от медальона», — напряженно проговорил Павел. «Поэтому, если не поторопитесь, то твой вапула восстановит силы в рекордно короткие сроки, и мне будет совсем неинтересно наблюдать за вашим избиением». «Кстати, вот как ты думаешь, если я останусь в живых, в своем резюме для нового владельца стоит указывать, что ты был моим хозяином? Или не стоит портить свою репутацию подобным заявлением?» «Атакуем всем, чем можем!» — скомандовал я, встречаясь взглядом с Милой. После чего девушка встала на ноги и решительно схватила меня за руку. «Доверься мне, я знаю, что делать!» Ее силуэт окружило неяркое сияние, И она взмахнула появившимися крыльями, взлетая вверх и утягивая меня за собой. «Я знаю, как увеличить нашу силу. Родители показали, как это сделать, если у нас не будет другого выхода». В это самое время Роман, обернувшись в свою вторую ипостась, рванул в сторону вапулы, отвлекая его внимание на себя. Сергей призвал в руки свою шипастую булаву и с каким-то странным рычанием и возгласом ринулся вслед за оборотнем гиеной, который уже вцепился демону в горло. «Слияние?» — я кивнул, вспоминая то, о чем говорил не так давно Лебедев. «Немного упрощенная версия». Мила кивнула, закусив губу. «Я все сделаю, только помоги мне немного. Призови свой родовой дар и не отпускай мою руку». Не став спорить, я тут же призвал водяного змея, что взметнулся вверх, делая круг над моей головой. После того, как души из хранилища демона напитали меня силой, его цвет стал ярче, а сам он начал переливаться каким-то бирюзовым сиянием. Да и в размерах он заметно прибавил. Скорее всего, у него и способности какие-то новые появились с увеличением уровня. Но сейчас было не время для экспериментов. Тепло начало исходить от руки Феникса, проникая в мое тело и устремляясь волной прямо к ядру силы. Оно ярко засветилось желтым светом, который обрело в момент перехода на четвертый уровень. Запульсировав, ядро на мгновение окрасилось в сиреневый цвет, вновь после этого обретая свой естественный окрас. Змей в этот момент заревел, а над головой девушки появилась фигура огненной птицы, окруженная синеватым свечением, от которой то и дело отделялись водяные капли, падающие на нас. «Вспышка света!» и змей оплел фигуру феникса, буквально растворяясь в ней. «Давай!» — прошептала Мила. И «Я, повинуясь какому-то внутреннему чутью, направил наше проявление родовой магии в демона, который в это время с легкостью отражал слабенькие атаки наших друзей». «А как тебе эта крылатая гадина?» — донесся до меня голос Сергея, и он, подбежав вплотную к вапуле, бросил в него какой-то мешочек, который при соприкосновении с телом демона взорвался, осыпая тело огромного монстра серебристой крошкой. Раздался оглушительный рев, а тело вапула будто окаменело под действием этого непонятного для меня вещества. Резкая вспышка буквально ослепила нас, когда Феникс, усиленный магией змея, ударил по замершей фигуре. «Мало», — процедил я, освобождая руку из крепкого захвата Милы и устремляясь в сторону демона, который сидел на одном колене, укутавшись своими огромными черными крыльями и тяжело дышал. Я увернулся от хлыста, который демон призвал в свои кохтистые руки. Он раскрылся, и мне хватило рывка и всего лишь одного удара, чтобы успеть вонзить кинжал Вечности в его грудь. Раздался вопль, от которого меня снесло в сторону, а земля под ногами в очередной раз за эту скоротечную схватку задрожала. Черный дым, хлынувший из раны, устремился в мою сторону, облепляя меня. Трезубец, который я тут же призвал, соприкоснувшись с самой настоящей тьмой, засиял голубым светом и развеял обступивший меня дым, превращая его в обычный пепел. Вопл расправил крылья и попытался подняться на ноги, пошатываясь но я видел, как его темная кожа начала трескаться, а тело усыхать. «Вам, людям, не победить! Это только начало!» — Прохрипел демон и замер, осыпаясь черным песком на землю. «Сколько пафоса! Ха-ха! С тремя подростками, великим артефактом и оборотнем справиться не смог!» — радостно заключил Павел. Я неопределенно хмыкнул, подходя к тому, что осталось от демона шестидесятой колонны. Стараясь лишний раз не прикасаться к его останкам, аккуратно вытащил кинжал. Он словно стал еще тяжелее и каким-то более холодным. Ни единой трещины на клинке не было, а из символов ярко светилась только гравировка неизвестного кузнеца на навершии. «Хороший все-таки клинок. Не просто так я просил тебя его оставить, а ты всего выбросить хотел», — протянул Павел. Я покачал головой и вложил его в ножны. Нужно как следует заняться изучением этого странного кинжала. «Итак, что вы здесь делаете?» Я резко развернулся и, сложив на груди руки, пристально посмотрел на подошедших товарищей. Роману, конечно, досталось больше всего. Кровоподтеки и многочисленные синяки украшали его тело и лицо, и, судя по тому, как он тяжело дышал, прикладывая руку к груди, пара ребер у него точно были сломаны. «Я тоже очень рад тебя видеть!» — воскликнул Сергей и бросился ко мне, заключая в крепких объятиях и сжимая так, что я почувствовал, как трескается несколько костей. «Осторожней, иначе ты сейчас сделаешь то, чего не смог добиться демон седьмого уровня!» — прошептал я, с облегчением выдыхая, когда расчувствовавшийся оборотень выпустил меня из своей бобриной хватки. «Так что вы делаете здесь?» «Мы приехали тебя навестить». Улыбнулась мило, тоже подходя ко мне и осторожно обнимая, после чего посмотрела мне в глаза и отошла. «Дмитрий Игоревич сказал, что ты уже практически восстановился, поэтому мы снова можем собраться вместе, но ну, мы и рванули к тебе, как только получили эту информацию. Вот, встретились с Сергеем в монастыре. Даже не думала, что буду так сильно по вам скучать». «Да это вообще пытка была». «Учиться у Лебедева без какой-либо моральной поддержки. Неудивительно, что у меня долго ничего не получалось», — провел по волосам Сергей. «Все это, конечно, здорово. Но что вы делаете здесь?» Я обвел то, что осталось от улицы, надеясь, что мирных жителей наша схватка все-таки не зацепила. «Ну, мы узнали, что вас на задание отправили в это место и пошли вам помочь» пожала плечами мило, обводя взглядом руины, оставшиеся от магазинчика вапулы, разрушившегося вместе с телом его хозяина. Уже подходили к городку, как столкнулись с несущимся к монастырю Романом. Он тогда все сразу рассказал, а мы решили, что времени зря терять не будем, и поспешили на помощь. Как оказалось, вовремя. «Это хорошо, но вы же понимаете, что это все просто счастливая случайность», покачал я головой. «Если бы я не разрушил его медальон...» Тем самым не ослабив демона, то мы бы все просто погибли. Нужно было возвращаться и позвать на помощь отца Федора. Ну, это было бы дольше. И вообще мы тебе практически жизнь спасли, чем ты недоволен, нахмурился Сергей. Спасибо, выдохнул я. Просто мне бы не хотелось, чтобы вы так глупо пострадали. Кстати, насчет помощи от монастыря. Интересно, где все это время находился Курьянов? Ну, вернемся в профилакторию и узнаем. «Там он или нет? Ну а дальше в монастырь сами отправимся. Здесь можно считать, мы задание закрыли», — пояснил тихо Роман. «Что ты сделал с летавицей?» — спросил я у немного смутившегося парня. «Отправил куда подальше. Моего приказа она не может ослушаться», — ответил как-то чересчур быстро он. «Как ты думаешь, что имел в виду Вапула перед смертью?» «Что это только начало?» — уточнил я. «Это значит, что война скоро вновь возобновится». И начнется она не на границе, а внутри страны. Это очевидно, особенно после того, как мы наткнулись на одного из высших демонов в этом захолустье. Сомневаюсь, что он решил отдохнуть от своих демонических дел и провести отпуск в кругу местного населения, оттачивая свои навыки паковки оружия. Меня больше интересует, почему он назвался демоном 60-й колонны. Насколько я помню, колонн обнаружили не больше 30. И это не значит, что их всего 30. Посмотрел куда-то в сторону Сергей, видимо, обдумывая то, что я сказал. Эх 72! Подал голос Павел. Точнее, 72 высших демона. Сколько прорезалось колон в этот мир, мне неизвестно. У меня есть краткая характеристика по всем демонам, о которой я не мог вспомнить, когда искал информацию. Этот Вапула, видимо, обладал навыками не только в ковке оружия, но еще и мог как-то воздействовать на меня. Знаешь ли, это все меня совершенно не обрадовало. — мыкнул я, поворачиваясь на звуки приближающихся к нам шагов. «Что происходит в моем поселении?» — прогромыхал зычный голос. Прямо на нас буквально неслась толпа, вооруженная кто чем мог. От вил до ножей. У кого-то даже арбалет был взведен и направлен прямо на меня. Впереди этой толпы шествовал уже немолодой мужчина, разглядывая нас прищуренным цепким взглядом и сжимая при этом кулаки. «Страж четвертого порядка, вайс! – вышел я вперед. «Это мои коллеги-клирики из монастыря. Конкретно здесь?» «Да сколько тебе лет, чтобы стражем называться?» хмыкнул один из первого ряда местных жителей, которые остановились буквально в нескольких шагах от нас, прерывая меня на полусловие. «Я видел тебя. Ты в местной больничке санитаром подрабатывал». «Вязать их надо!» «Разрушили исторический центр поселения!» «Вообще от рук отбились!» «Кто возместит весь этот ущерб?» «Молчать!» — рявкнул я, понимая, что устал, и разбираться с входящей враж толпой, жаждущей чей либо крови, мне совершенно не хочется. Я слегка недоумевал, как наша стычка с и осталась в стороне от посторонних любопытствующих глаз. Наверняка же кто-то все-таки видел то, что произошло. Огромный змей взвился надо мной. Все посторонние звуки тут же прекратились, а толпа во главе с этим странным мужиком сделала несколько шагов назад. «Михаил, успокойся. Мы сейчас совсем разберемся». Голос настоятеля заставил в очередной раз обернуться. Прямо из образовавшегося прохода вышел отец Федор. Следом за ним — з'ерошный Курьянов, а потом уже хлынула толпа братьев-клириков, быстро рассредоточившись на местности. «Мы сразу пришли, как получили информацию от примчавшегося Глеба», — посмотрел он на меня. «Возвращайся в монастырь вместе со своими друзьями. Вам следует отдохнуть». «Да кто вы все такие?» — взвизнула какая-то женщина, но ее быстро затолкали вглубь толпы, несмотря на возмущенные крики. «Похоже, мы здесь немного задержимся», — улыбнулся настоятель. «Да, Михаил», — обратился он ко мне, открывая портал. «Где Лебедев?» Он должен был прибыть к вам еще несколько дней назад, сразу после доклада Карпова по поводу твоей проблемы. Его здесь не было, — ответил я, переглядываясь со своими товарищами. Где он? Дмитрий Игоревич не мог просто отлучиться по своим каким-то делам, никого не предупредив. дети в монастырь, мы разберемся со всем, — стал очень серьезным отец Федор. Я посмотрел пристально на настоятеля и первым шагнул в открытый проход телепорта. Вся радость от встречи с друзьями и победа на два пола буквально в одно мгновение испарилась. Не хотелось думать, что с Лебедевым что-то произошло.